Радио России Культура» представляет Письма, дневники и воспоминания Ольги Бергольц в документальном проекте «Однажды в истории» с участием Аллы Демидовой и Михаила Станкевича. Ольга. Запретный дневник. А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет, Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1910 год. 16 мая. В Петербурге в семье фабричного врача родилась Ольга Бергольц. Отец – врач Федор Христофорович Бергольц. Мать – Мария Тимофеевна Бергольц. Урожденная Грустилина. 1924 год. Первые стихи опубликованы в стенгазете фабрики Красный ткач. Стихотворение называлось Ленин. 1925 год. Пришла в литературное объединение рабочей молодежи Смена, где встретила поэта Бориса Корнилова, первого мужа, с которым позднее училась на высших курсах при институте истории искусств. 1928 год. Рождение дочери Ирины. 29 год. Семейная жизнь разлаживается. Высшие курсы при Институте Истории Искусств закрыты. Переводится в Ленинградский государственный университет. Знакомство с однокурсником Николаем Молчановым. 1930 год. Ольга Бергольц расстается с Борисом Корниловым. Вскоре становится женой Николая Молчанова. После окончания университета вместе с Молчановым уезжает на работу в Казахстан, в Алма-Ату, газета «Советская степь». Пишет стихи, очерки, рассказы становится профессиональным журналистом. Из материалов книги «Дневные звезды». «Если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 37-38 годах, значит, я не расскажу главного» и всё предыдущее – описание детства, зов революции, Ленин, вступление в комсомол и партию, и всё последующее – война, блокада, сегодняшняя моя жизнь – всё это будет почти обесценено. Это был 1931 год. Был зелёный день, и мы отправились в горы на Медео. Чума, холера, чёрная оспа – Были прилавки, были чудовищные окраины, пузатые, коричневые круглые животы, тощие задики, грязные ребятишки на тонюсеньких ножках, измождённые женщины. Всё было далеко не только до социализма, до нормальной человеческой жизни. Но мы круто повернули послушные дороги, и сразу открылась сверкающая красота земли. «Вот, ребята, – сказал Лёнька, – вот так мы войдём в социализм». Да, свидетельствую, мы так думали тогда, мыслями, подсказанными любимым нашим поэтом, властителем дум Маяковским. Он только что застрелился тогда, и рана эта была для нас пронзительно, огненно. Но то была рана на вылет, мы все равно продолжали ощущать его живым, и вслед за ним повторяли, «Кажется, вот только с этой строчкой развяжись и взбежишь по строчкам в удивительную жизнь». Все было не так, как нам в тот зеленый день казалось. Всем нам троим и мне, и Леониду пришлось выдержать 37 39 год. Потом была война. Николай умер от голода в январе 42 -го года. То, что было с нами троими, было с миллионами. Ольга Бергольц Хроника жизни 1936 год Выходит сборник «Книга песен» 14 марта Умерла старшая дочь Ирина 1937 год Начало большого террора Репрессирован первый муж Бергольц Поэт Борис Корнилов Отрицать связь с врагом народа невозможно Ольга Бергольц Исключена из кандидатов в члены ВАКПБ И из союза писателей Уволена с завода электросила. 7 ноября. Пришла на завод, чтобы участвовать в праздничной демонстрации. Допущена не была. Из дневников 1937 -го года. 7 ноября. Меня выгнали из демонстрации. Ничего, я не сержусь на вас. Я еще напишу о вас такое, что вы будете плакать над этим. Парикмахер, который стрижет меня сейчас, когда-нибудь будет гордиться этим. Затем бойкот. И вот я снова на заводе электросила. Веду кружок. И они просят у меня прощения за то, что выбросили тогда из демонстрации. И они плачут над моими стихами. Я пишу о них, о знамени, стоящем в заводском комитете. Ольга Бергольц. «Хроника жизни». 1938 год. Восстановлена в правах кандидата в ВКПБ без взысканий. За необоснованностью обвинений. Восстановлена в союзе писателей с признанием ошибочности ранее принятого решения. Возвращается на завод «Электросила». Ночь с 13 на 14 декабря. Арестована как участница троцкистско-зиновьевской организации. Доставлена в «Шпалерку». Тюрьму Большого Дома, Ленинградское управление НКВД. Вызвана в качестве свидетеля на допрос. В результате оказалась в больнице, где на большом сроке потеряла ребенка. 1939 год. Вновь исключена из кандидатов члены ВКПБ и союза писателей. В общей камере номер 33 и в одиночках написала стихотворение, составившее цикл «Испытания». Справка от 27 ноября 1989 года. Выданная КГБ на запрос о деле Ольги Федоровны Бергольц. С 8 апреля 1939 года находилась во внутренней тюремной больнице. Причина болезни не указана. Откуда была направлена в областную больницу для составления заключения. Возвращена 22 апреля 1939 года. Из архивного следственного дела номер «П» 8870 тысяч семьдесят. «Гражданин следователь, да ведь я беременная баба, куда уж мне покушаться на Жданова? Следователь, подумайте, хорошо, вы еще можете спасти ребенка, только нужно назвать имена сообщников». Нет, гражданин, следователь, я ребенка не сохраню, и в это время кровь как хлынет. Немедленно отправьте меня в больницу, следователь, еще чего захотела. Называйте меня на вы, я политическая, следователь, ты заключенная, но ведь я в советской тюрьме. Меня все-таки повели в больницу, пешком, по снегу, босую, под конвоем. Доктор Солнцев, помогите мне. Сидели несколько врачей, не подошел никто. Молодой конвойный со штуком наперевес, пряча слезы, отвернулся. Ты что, солдатик, плачешь? Испугался? А ты стой и смотри, как русские бабы мертвых в тюрьмах рожают. Доктор Солнцев, вы на воле. Вы можете передать моему мужу, что Степки больше нет. Всего два слова, понимаете, два слова. Степки нет. С тех пор ни мальчики, ни девочки у меня больше нет. Не рождались. Из дневников 1939 года. 15 июля. 13 декабря прошлого года меня арестовали. Две недели назад вечером я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев мужа Колю и родных, и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только за тем, чтобы умереть. Но я живу. Подкрасила брови, мажу губы. Я еще не вернулась оттуда. Очевидно, еще... Не поняла всего. 15 октября. Да, я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми о тюрьме, о постыдном, состряпанном в моем деле. Все отзывается тюрьмой: стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью. 6 ноября, 2 часа ночи, завтра 22 года Октябрьской революции. Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили, мои сокамерницы по тюрьме, коммунистки, беспартийные честные товарищи, сидящие или не сидящие в камерах арсеналки и шпалерки. Я с вами сейчас, родные мои товарищи, я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести. Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого знаю и кого не знаю, о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам, отдала бы вам, Всю жизнь. Я с вами, товарищи. Я с вами. Из материалов книги «Дневные звезды». На внутритюремном допросе со следователем Иваном Тимофеевичем Мусатовым. «Мною заранее были условлены шифры для связи с родными на воле». Следователь добивается, чтобы я сказала, какие шифры я передала Лизе Косульниковой. Я чувствую, что Лиза явно предала или кто-то другой, кому она доверила. Лизе так хотелось к Ванечке и Виталику. Мусатов говорит под конец, «Ольга Фёдоровна, вы поступаете нечестно». Я взглянула ему прямо в глаза, и взгляды наши столкнулись и вошли друг в друга. Всепонимающий то был, единый взгляд людей друг другу в глаза. Взгляд коммунистов, не боюсь сказать. И так мы говорили друг с другом не менее трех секунд, целую вечность. «Иван Тимофеевич, я поступаю честно», – сказала я, не отводя своего взгляда от его человеческого взгляда, коммуниста. «И вы понимаете это». «Я понимаю», – ответил он и опустил глаза на мое дело, и несколько раз быстро сожмурился, похлопал веками, как делают люди, которые, прямо взглянув на солнце, сразу вновь погружаются в сумерки, и какие-то темные пятна ходят перед очами их. Усталый человек, усталые коричневые веки. Да ведь он устал, устал этот человек» потому что он тоже человек. Это как с немцами. Это мгновенное видение прошло тупым, прободающим ударом, но не задержалось в сердце, в сознании. Потом, — сказал я себе, — потом. С чего это ты устал? Так твою. Ну так как же, значит, у вас в камере вы врагов народа не обнаружили? Мы вновь были не людьми, а следователем и подследственной. Но то, что хоть на миг блеснуло между нами, не потому ли это случилось, что мы первый раз по-человечески взглянули друг другу в глаза? Вопрос. Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаёте себя виновной в этом? Ответ. Нет. Виновный себя в контрреволюционной деятельности – Я не признаю. Никогда и ни с кем я работу против советской власти не вела. Вопрос. Следствие не рекомендует вам прибегать к методам упорства. Предлагаем говорить правду о своей антисоветской работе. Ответ. Я говорю только правду. Записано с моих слов правильно. Протокол мною прочитан. Ольга Пергольц. Допросил Иван Кудрявцев. Нет, не из книжек наших скудных подобие нищенской суммы, Узнаете о том, как трудно, как невозможно жили мы, как мы любили горько, грубо, как обманулись мы, любя, как на допросах, стиснув зубы, мы отрекались от себя. Как в духоте бессонных камер и дни и ночи напролет, без слез разбитыми губами твердили Родина, народ, и находили оправдания жестокой матери своей на бесполезное страдание. из дневников 1939 года. 14 декабря. Ровно год тому назад я была арестована. Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю, этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в большой дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обречённости, безвыходности, с которыми шла на допросы. Да, но зачем всё-таки подвергали меня той муке, Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят «Живи». Все или почти все до тюрьмы казалось ясным, все было уложено в встроенную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено. А может быть, это и есть настоящая зрелость? Может быть, и не нужна система? Может быть, раздробленность такая появилась от того, что слишком стройной была система, слишком неприкосновенной фетиши, и сама система была системой фетишей. Остаётся путь, остаётся история, остаётся наша молодость – наше искание, наша вера, все остается. Ну, а вывод-то какой мне сделать в романе? Чему учить людей-то? А как же писать о становлении сознания, выключив самое главное, последние два-три года, то есть тюрьму? Вот и выходит, что без тюрьмы нельзя и с тюрьмой нельзя уже по причинам запечатанности. А последние годы самое сильное, самое трагичное, что прожило наше поколение. Я же не только по себе это знаю. Ну, ладно. Буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав печати. Безжалостно и прямо. Буду пока писать то, что обдумала до тюрьмы включая человечность, приобретенную мною там, и осмысляя наш путь по-взрослому. А там видно будет к концу. Машу Рымшан осудили на пять лет. Все статьи сняли, осудили как социально опасную. Это человек, отдавший всю жизнь партии. Мотивировок к осуждению нет даже юридически сколько-нибудь основательных. Произвол, беззаконие и все. О, как подло! Боже мой, лечиться, что ли? Ведь скоро шесть месяцев, как я на воле, А нет дня, нет ночи, Чтобы я не думала о тюрьме, Чтобы я не видел ее во сне. Да нет, это психоз. Это, наверное, самая настоящая болезнь. Ольга Бергольц. «Хроника жизни». 1939 год. 2 июля. За недоказанностью состава преступления следственное дело прекращено. Ольга Бергольц освобождена из-под ареста. К этому году относится начало работы над прозой, которая потом войдет в книгу «Дневные звезды». Из материалов книги «Дневные звезды». Ну да, ну да, были-были тяжелые годы. Но все-таки в июле 39-го, ах, не могу удержаться от восхищения собой, с волосами жемчужно-золотыми, на второй день после выхода из тюрьмы пришла я в партийный кабинет завода «Электросила». Прямо в кабинет секретаря Порткома, а там сидела Лиска Личнова. Ну, подумаешь, партизанка по 1917 году. Я тихонечко открыла дверь и сказала, «Лиза, здорово, это я!» «Ольга!» – закричала она волчьим голосом, «стой, покажи зубы!» Я оскалилась. «Господи!» – сказала она, – «целы!» «Ну ладно, дура, иди, бери свой портбилет!» Потом она открыла средний ящик главного стола портбюро, взяла мою кандидатскую карточку, бросила мне ее и говорит, «Ну, бери, дура, ну!» Я сказала сейчас сейчас я возьму потом она кинулась мне на шею и зарыдала она рыдала и приговаривала ну что они с нами делают но ну что они с нами делают я ответила лиза еще не знаю Дни позоры и печали. О, неужели даже мы Тоски людской не исчерпали В открытых копьях клымы, А те, что вырвались случайно, Осуждены еще страшней На малодушное молчание, На недоверие друзей. И молча, только тайно плача, Зачем-то жили мы опять За тем, что не могли иначе. Не жить, и плакать, не дышать. Ежедневно, ежечасно, трудясь, страшились со тюрьмы. Но не было людей бесстрашных и гордливее чермы.